Что делать с обидами, злостью и виной? Зачем нам нужны чувства, как их идентифицировать и что с ними делать? Обо всем этом я более подробно расскажу в главе 3. А сейчас хочу обратить твое внимание на чувства злости, обиды и вины, потому что именно они могут плохо сказываться на твоих отношениях с родителями и друзьями и отравлять тебе жизнь. Злость не возникает на пустом месте, Она всегда указывает на то, что какая-то потребность не удовлетворяется. Например, маленький брат входит в твою комнату и шумит. Это вызывает у тебя раздражение, потому что ты нуждаешься в тишине, готовясь к завтрашней контрольной. Мама сравнивает тебя с одноклассницей и не в твою пользу, и ты чувствуешь злость, потому что в этот момент ты нуждаешься в безоценочном отношении и принятии. Подруга скрывает от тебя подробности, а ты чувствуешь это, излишься, потому что хочешь иметь искренние и доверительные отношения. Как ты понимаешь, что чувствуешь злость? У меня, например, начинает стучать сердце. Внутри все словно закипает. Я стискиваю зубы и могу покраснеть. Если ты почувствовала злость, значит ты получила сигнал, что-то сейчас происходит не так. Мама дает непрошенные советы, и это является нарушением твоих личных границ. Парень повысил на тебя голос. Это проявление неуважения к тебе. Друзья отпускают колкости в твой адрес, оправдываясь, что так шутят. А по факту это проявление пассивной агрессии. Если ты будешь игнорировать свои эмоции и молчать, то ситуация сама собой не разрешится. Мама будет продолжать давать советы, которые тебе не нужны, парень грубить, а друзья сыпать сарказмами. Как они узнают, что тебе это не нравится? И так с тобой поступать нельзя. Понадобится злость, чтобы остановить других людей и дать понять, как нужно к тебе относиться. К сожалению, в нашем обществе злость воспринимают как что-то плохое и разрушающее. Люди, занимающиеся саморазвитием, положительно относятся к этому чувству так как знают, что злость — это мощная энергия, благодаря которой люди добиваются своих целей, побеждают в спортивных состязаниях, потому что умеют направлять эту энергию на созидание, а не на разрушение. Сильный духом человек в ответ на провокацию «Ты слабак, у тебя ничего не получится» разозлится и сделает невозможное, а слабый пойдет и напьется, признав свою никчемность. Если ты почувствовала легкое раздражение, значит, нужно обратить на это внимание. Гораздо легче будет справиться со своим чувством на начальном этапе. Промолчишь несколько раз, тогда агрессия будет накапливаться внутри. Не откладывая в долгий ящик, скажи маме, что тебе не нравится, когда она сравнивает тебя с другими, и попроси этого больше не делать. Дай понять парню, что грубо с тобой разговаривать нельзя. И если он будет игнорировать твою просьбу, тебе придется с ним расстаться, потому что для тебя такое отношение неприемлемо. Теперь ты знаешь, что чувствовать злость – это нормально. Подавление злости приводит к аутоагрессии, а значит, к болезням, травмам, истерикам, депрессии. Некоторые люди говорят, что никогда не чувствуют злость. Значит, есть запрет на выражение своих эмоций. В детстве ребенку не разрешали показывать свои чувства, а значит, он научился их не замечать. Но так как избежать неприятных ситуаций невозможно, то, как правило, люди с подавленным чувством злости очень обидчивы. Первичная реакция на то, что не нравится, — это раздражение. Если это чувство подавить, то появляется обида. Обида — это детское чувство и самая слабая позиция потому что обиженный человек не может четко озвучить свою просьбу, предпочитает отстраниться от других людей вместо того, чтобы решать проблему. Обиду можно сравнить с ядом, который выпиваешь и ждешь, что другой умрет. А другой и не собирается умирать. Он может даже не знать, что происходит в душе обиженного. Нужно учиться говорить. Обычно я привожу в пример историю Алики Калайда, всем клиентам, которым свойственно постоянно обижаться, в качестве иллюстрации того, как справиться с обидой. Раз за разом я говорю своей дочери «Не начинай с третьей фразы». Садиться за стол и немедленно с отчаянием и обидой в голосе «Почему мне не дали хлеба?» Это третья фраза, дорогая. Первая должна быть «Дайте мне, пожалуйста, хлеба». 80% проблем она решает на месте. Вторая. «Извините, я говорила, что мне нужен хлеб. Возможно, вы не расслышали. Вероятность получения хлеба вырастает до 95%. И вот только если уже после этого не дали, можно восклицать ту самую третью фразу. Почему мне не дали хлеба? Но, скорее всего, она не понадобится». Когда тебя начинает разбирать страшное возмущение, недовольство и обида на чье-то поведение, спроси себя первым делом, говорила ли этому человеку, что ты чего-то хочешь, а чего-то нет? Есть ли у него вообще какие-либо подозрения по поводу того, чем ты недовольна? Как бы это обидно ни казалось, люди делают многие вещи не потому, что они активно желают нам плохого, а потому, что они заняты собой и не собираются вдумываться в наши проблемы, в наши тонкие струны и очень нервные окончания. Но они способны многое сделать для нас, если мы, используя данный нам дар прямой речи, дадим им об этом знать. Подавленная злость, застарелые обиды и хроническое чувство вины очень опасны для физического и психологического здоровья человека. Если они накапливаются и не находят выхода, то человек или болеет, или постоянно встречается с проблемами. Чувство вины появляется, когда мы совершаем ошибку. И чтобы избавиться от неприятных эмоций, мы, как правило, приносим свои извинения другому и исправляем ситуацию. Получается, вина нам нужна, чтобы осознать свою неправоту и устранить последствия наших действий. Но есть хроническое чувство вины, которое многим из нас навязали еще в детстве. Таким людям даже повод не нужен, чтобы почувствовать себя виноватым. Многие люди внушают вину в целях манипуляции, действенный способ влияния и управления другими. Важно научиться замечать эти действия и не поддаваться им. Как избавиться от постоянного чувства вины? Тебе не нужно додумывать за другого человека. Если он поступает каким-то неприятным для тебя образом, не надо ломать голову, Почему он это делает? Или что ты сделала не так? Он так решил отреагировать или повести себя. И все. Это его выбор и его решение. Если он не счел возможным быть честным и откровенным с тобой, то, похоже, он на большее пока не способен. Тогда и ожидать взрослых поступков от него не нужно. Если хочешь облегчить себе жизнь, не думай за другого. Думай за себя. Все, что ты можешь сделать, это сказать, что тебе неприятно, и попросить другого так не делать. Ты можешь сказать, чего ты хочешь и ждешь, можешь предложить. Это твоя зона ответственности. Все остальное не в твоей власти. Право другого человека решать, что делать дальше, прислушаться к тебе и пойти навстречу или проигнорировать. Хочешь быстро избавляться от неприятных чувств, связанных с конкретными людьми? Тогда задай себе такие вопросы. Что зависит только от меня? Могу ли я еще что-то сделать в этой ситуации? И если ты не можешь ответить на них, то это уже не твоя зона ответственности.